Глава 27. Портал за моей спиной закрылся, и я поняла, что опять вляпалась. Пришла совсем не в свою комнату, а в собственно куда. Пространство вокруг было похоже на гадкое, мерзкое, тёмное подземелье. Совсем небольшое тёмное помещение без окон и дверей, старое и давно заброшенное. Нога человека, да и вообще ничья нога сюда давным-давно не ступала. Пахнет сыростью и старостью. Стены блестящие и липкие в какой-то противной слизи. Фу! Мерзость! В одном углу ворох соломы, в другом горит одинокая свеча. Именно свеча, что удивляет, мы давно пользуемся магическими светильниками. Так, Оливия, соберись. Паника нам сейчас не помощник. Взяв в руку свечу, обследовала помещение. Прохода нет. Только по стенам искрится мерцающая плёнка. Магия. Ощущение, будто меня посадили в коробку и нет из неё выхода. Некуда деться. Ну здравствуй, девочка. Голос из ниоткуда громыхнул над головой неожиданно в полной тишине. Я так долго тебя ждал. Так долго искал. Наша прошлая встреча закончилась совсем не так, как мне хотелось. Но сегодня всё будет по-другому. Я подготовился. Я нервно сглотнула. По телу разливался страх. Узнала его, красноглазый. Точно говорил он. Этот голос я никогда не забуду. Значит, тогда приходил за мной, не перепутал, не ошибся. -за зачем я здесь? С трудом выдавила из себя вопрос. Как, зачем? Для меня в нашу первую встречу поговорить не получилось. Я решил, что ты будешь не против побывать у меня в гостях. Я слишком долго ждал, чтобы теперь просто вот так отказаться от задуманного. Ж Ждали чего? В голове промелькнула мысль: нужно тянуть время. На мне теперь метка, ректор найдёт. А счастье своему появлению на свет ты обязана мне. Да-да, именно мне. Глупая, глупая Уля, не поняла, кем станет её девочка, даже не предположила. Пожертвовала своей жизнью, наполнив тебя своей магией. Наивно полагая, что это решит все. Ха-ха-ха! <смех>, Смех раскатистым эхом разносился вокруг меня. Было страшно. Я еще не отошла от утреннего похищения, а теперь это. Но в гараде я хотя бы видела, с кем говорю, а тут... Продолжала исследовать стены, а затем пол на предмет выхода. Даже наверх посмотрела. Ничего. Даже не надейся. Крик оглушил. Отсюда можно выбраться только порталом, но ты пока ещё только лекарь, перемещаться не умеешь. Чтобы построить портал, нужно знать, как желать переместиться в заданном направлении. Так что располагайся, милая. Я вот и соломки постелил. У нас много времени, очень много. Мы обязательно обо всём поговорим. Голос стих неожиданно. Эй, вы здесь? Ответом мне была тишина, противная, звенящая, оглушающая. Я села на спальное место в углу. И что делать? Кто он, красноглазый? И зачем я ему? Одно понятно: он знал маму давно, ещё до моего рождения, значит, знал и отца, кем бы он ни был. Странно, но плакать не хотелось, было страшно и противно здесь находиться, но я от чего-то была уверена, что ректор найдёт меня по метке, теперь найдёт. Это придавало сил. Через несколько часов усталость и потрясения сегодняшнего дня взяли верх, и я провалилась в сон. Выходные закончились. Балот гремел, а работа в Академии никуда не делась. Сегодня у меня занятия с защитниками на тренировочном поле. А то совсем расслабились с этими праздниками. О ритуале инициации уже известно всем. И теперь девушки Академии жужжали, словно пчелиной улей. Каждая леди желала связать свою судьбу с высшим родом. И именно инициация дает великолепный шанс удачно выйти замуж. Веселый месяц ждет всех огненных. Король, как всегда, сначала сделал, а потом уже подумал. Исма, столкнувшись с Даквар на территории Академии, отвел ее в сторону. — Как себя чувствует Оливия после вчерашних событий? — Я знал, что сегодня первыми стояли занятия по зелье варенью. — Каких событий? Женщина удивленно моргала. Вкратце рассказал историю с похищением девушки, предложением Геллиэйна и ее реакцией. «Да, на балу у Карда подобраться к ней не получилось. Решил другим путем пойти». Исма неодобрительно качала головой. «Ты был прав. Желающих на нашего лекаря найдется немало. Ты именно поэтому ее сегодня на занятия не пустил. Оставил в своем доме?» «Не понял». Меня изнутри обдало волной паники она вчера ушла порталом в общежитии но следом не пошёл не хотелось смущать её подруг они-то как раз на занятиях но без неё ортос я в свой кабинет её подруг ко мне сейчас выкрикнул находясь одной ногой в портале не прошло и пары минут как появились и с мои две девушки на лицах страх Не каждый день ректор вызывает к себе для разговора. Леди Оливия вчера вечером возвращалась в комнату. Спросил даже не здороваясь. Нет времени на приветствия. Нет, господин ректор, Айри ответила сразу. От неё больше толку. Мы думали, она осталась с вами после вчерашних событий для безопасности. Вы ведь её вернули вчера? Вернул. и отправил порталом в свою комнату. Она не приходила. В глазах Лэйс навернулись слёзы. Видимо, она из них троих самая впечатлительная. Теперь понял, разговаривать нужно с Айри. У этой с самообладанием лучше. Исма, отведи девушек на занятия. Об этом разговоре никому не слово до выяснения всех обстоятельств. Но Ортос до кварпо пыталась возразить, на занятие сейчас же повторил взглядом, давая понять Исми, что так нужно и мне необходимо теперь остаться одному. Так. Портал вчера открыл я, ошибиться с местом не мог. Каждый день передвигаю Симе, это так же привычно, как пить воду. Значит, сила, перенаправившая его, была извне. Кто? Карт? Силён он на такое маловато. Не настолько он сильный, маг. Призвал магию на метку, в надежде, что она откликнется. Ничего. Совсем ничего. Как будто нет её в этом мире или нет, про это и даже не думать. Не имею права, исходя из того, что Оливия жива. Открыв портал, прошёл сразу к Хараму. В прошлый раз он сказал позвать, если что-то необычное повторится. Вот и повторилось. Харам. Девушку забрали, перенаправив в порталы за академии. Шёл через хранилище широкими шагами к креслу, в котором уютно умостился старик. Посмотришь? Конечно, Ортус. Хранитель мирно дремал на привычном месте, и я, казалось, выдернул его из глубокого сна. Переноси. Оказавшись в моём кабинете, Харам замер, прикрыв глаза. В такие моменты ему нельзя мешать. Нужно сосредоточиться. Исследование магических каналов отбирает много сил. Да, мой мальчик, та же магия, тёмная, древняя, что и в прошлый раз. Но теперь маг не пришёл сам, имея возможность привести девочку к себе. В защите академии большие бреши. Когда вы обновляли её в последний раз? Лет 10 назад или больше. Я даже не помнил, если честно, никто никогда не нарушал наших границ. Ни королевских, ни академических. Теперь понимаю, насколько легкомысленно я к этому относился. Моя вина. Сейчас же обежу магов всё проверить. Нет. Золотая же защита, и девочка точно не сможет вернуться обратно. Насколько я понимаю, порталы она строить не умеет. Лекарей обучают лишь азам магии, порталы сюда не входят, они им без надобности. Ортас, она теперь ходит с вами в рейды, и как минимум ты должен был её обучить простому построению потолков. А если что-то случится, когда тебя или других защитников не будет рядом, Старик смотрел на меня с укором, и я прекрасно понимал, что он прав. Она не просто лекарь, ее обучение должно быть немного другим. Я не могу отследить портал. Потоки перекрыты, и перекрыты очень грамотно. Он знал, что делает, и убрал все остаточные следы. Харам развел руками. Прости, Ортас, но здесь даже я бессилен. Все равно спасибо, хранитель. Я остался один. В голове бешено носились сотни мыслей. Попробовал призвать метку ещё раз, безрезультатно. Где же ты, Оливия? Не могу сказать, что я крепко спала. Периодически проваливалась в дрёму, просыпаясь и вновь осознавая, где я нахожусь. Даже не знаю, сколько прошло времени. Я подолгу сидела и просто смотрела на свечу. Всё-таки она была магической, потому что меньше не становилась. Голос не появлялся, хотя я звала несколько раз. В голове было множество вопросов, и самый главный почему не приходил дар Лортак? Возможно, я была там, где он не мог отследить? Может, эта магия на стенах скрывала меня? Передо мной на полу возникла тарелка с бутербродами и стакан с жидкостью, похожей на чай. Я так понимаю, это мой завтрак или обед?" "Ешь", приказал голос. "Я не хочу, я хочу обратно!" Неожиданно злость накрыла с головой. "Почему я здесь?" "Как? Почему?" "Из-за своих способностей?" "Нет, не из-за лекарских. Других, тех, о которых ты ещё не знаешь, девочка." Эти способности мне очень-очень нужны. Отпусти меня, ты не сможешь меня здесь держать вечно. Так иди, кто мешает? Вот только выйти отсюда можно только с помощью портала, а ты им не обучена. Ха-ха. Замкнутый круг, правда? Теперь ты моя гостья надолго. У нас много времени, мы обязательно обо всём поговорим. И от твоей мами, и от твоём папе, и от твоей силы, а теперь ешь. Но есть не хотелось. Совсем не хотелось. Кусок в горло не лез. Даже не знаю, сколько я здесь. Наверное, уже утро или вечер другого дня, а может, больше. Теперь подкатывали слёзы. Гадкое состояние беспомощности уничтожало. Сейчас я поняла, ректор не придёт. И на это, думаю, есть веская причина. Просидела так еще несколько часов, роняя слезы. Так, хватит, Оливия, соберись. Нужно думать. Порталы я строить не умею, это верно. Но я много читала. Вспомнила учебник по магической защите, который совсем недавно листала. Что-то там было о порталах. Чтобы его построить, нужно направить свой резерв в пространство, представив место, куда ты хочешь пройти. С этим проблема. Моя магия достаточно просто перетекает в кого-то живого, материализоваться просто так, вне тела. Так, представить место, направив поток. Представила нашу комнату с девочками, обстановку до мельчайших подробностей: кровати, стол, тумбочки, шкаф, вещи, книги на полках, даже кружки чая, стоявшие на столе. Направила поток из резерва и ничего. Он, вырвавшись, просто растворился в воздухе. Не получилось. Что не так? Может представить другое место? Совсем. Представила кабинет Дарл Артака. Множество книг, уютная мебель, стол и рабочее кресло мужчины. Мягкий ковер на полу. И он. Вспомнила, как стояла, прижавшись к нему спиной, и он целовал мою шею, прижимая к себе за талию. Горячее дыхание на моей коже. Нежное прикосновение, которое, кажется, я чувствовала на себе до сих пор. Непонятное ощущение тёплой волной пронеслись по телу, заставляя думать только об одном. Хочу к нему. В этот момент мой магический поток вырвался, закрутился в вихре, открывая прямо подо мной портал. Я куда-то провалилась. Открыв глаза, поняла, я, можно сказать, рухнула на колени ректору, сидящему в своём рабочем кресле.